Глава 13 Лабиринт. Седьмая фаза ведения. История болезни Кроу. Из записи доктора Юджина Т. Тапана. Как-то раз я вынужден использовать такой термин, поскольку, не имея средств для измерения времени и будучи погружен в этот длительный фантастический сон, я оказался совершенно не способен определять час, день, неделю и даже месяц, в котором происходили какие-либо эпизоды моего сновидения. Я отправился на прогулку в том направлении, в котором никогда не ходил. Я пробирался по ответвлениям незнакомых туннелей, каждый раз оставляя метку на стене у входа и выхода, пока не вышел в место, которое было буквально изрешечено пещерами, ямами и норами всевозможных размеров, варьирующих по величине от крысиной норы до зияющих отверстий примерно 15 футов в диаметре. Более подробное обследование стен этого места привело меня к поразительному заключению. когда-то в далеком прошлом здесь была немыслимо огромная пещера, хотя со сравнительно низкими сводами, но совершенно необъятная в длину и ширину. Возможно, это была гигантская расщелина между слоями первобытных коренных пород, и вода, в течение бесчисленных эпох просачивающаяся сквозь эти породы создала сталакттиты и сталагмиты, которые разрастаясь вниз и вверх, образовали прочные как скалы карбонатно-кальцевые стены и колонны громадного лабиринта. Возможно, что сами эти образования в конце концов преградили дорогу породившим их потоком, или же какая-то другая причина не дала насыщенной минералами воде до конца замуровать огромную полость. Не могу сказать точно, но это место не знало влаги уже многие, многие века. Между колоннами лежала мелкая сухая пыль, хотя о том, каков источник этой субстанции, я не мог бы сказать. Ее поверхность казалась настолько ровной и гладкой, что мои шаги оставили на ней четкий след. Именно это и заставило меня отбросить в сторону мел. Мне показалось излишним помечать мой маршрут, когда вполне можно было вернуться обратно по собственным следам. Насколько далеко я тогда забрался в этот странный кальцевый лабиринт, Теперь остается лишь догадываться. Если мое чувство времени и раньше было не в порядке, то сейчас, в этих бесчисленных пещерах с белыми стенами, я окончательно запутался. Тишина была абсолютной. От стен этого великолепного лабиринта почему-то не отражалось эхо, а притягательность незримых пещер впереди и нескончаемые галереи, пол которых был усыпан мелкой белой пылью, заставили меня полностью забыть о времени. От этого блуждания в безумном оцепенении меня пробудило внезапное ощущение, словно откуда-то потянуло легким сквозняком, ветерком, который стремительно превратился в порывистый ветер, запутавшийся в лохмотьях моей рубашки и оборванных штанах, неодолимо увлекая меня в глубь кальцевых коридоров. Я сначала несколько раз поткнулся, потом побежал, мечась от стены к стене, ослепленный и задыхающийся, в облаках пыли, вздымающейся с пола вверх, и забивающийся в глаза и ноздри. Как-то раз я попал в самом на Кипре, и теперь мне пришлось снова пережить нечто подобное. Но на этот раз это явление угрожало моей жизни. Теперь я понял, откуда приходят свежие ветры на время тумана. Потом, когда мне уже стало казаться, что в ужасном подземелье вообще не осталось воздуха, и я, терзаемый муками у душа, начал хвататься за мучительно соднящее горло, и, И пытался прикрыть глаза, ветер пропал столь же стремительно, как и поднялся, и пыль снова улеглась на полу. Я снова обрел возможность дышать. Нип светящегося огня опять возник вокруг моей головы, и когда мое дыхание немного восстановилось, мое положение слегка прояснилось. Когда я вновь пришел в себя, то осознал весь ужас сложившейся ситуации. На только что улегшейся пыли, Не осталось ни единого отпечатка, который мог бы подсказать мне, где я нахожусь, или обозначить путь обратно, к пещере, которая стала моим домом. Какой же... какой из сотен этих тысячелетних входов ввел в мое убежище? И сколько же возможных комбинаций маршрутов поджидало меня за каждым незнакомым входом в этом невероятном запутанном лабиринте, отделяя от сравнительной надежности моей далекой пещеры? ужасы и паника — возобладали над логикой. Продержавшись лишь минуту или две, я пошел по безмолвным коридорам, потом побежал, пока мое облако огней Святого Эльма не осталось позади. Я слепо блуждал во тьме, которая ничем не нарушаемая, существовала здесь со времен более ранних, чем эпоха мамонтов. Через несколько секунд после того, как мерцающие огоньки живого света очутились позади, оставив меня в пронизанной паникой тьме, я врезался в незримую стену, перевалился через выступ, торчащий из пола, и во весь рост растянулся в темноте, окончательно утратив присутствие духа. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что моя правая рука, которую я инстинктивно вытянул вперед, и голова, ничем не поддерживаемая, безвольно висят в пустоте. Как я уже говорил раньше, я всегда плохо переносил высоту, так что зрелище — которая медленно открывалась моим глазам по мере того, как мое светящееся облако мало-помалу снова собиралось вокруг меня, заставило меня испуганно съежиться и отчаянно отпрянуть одеяющей бездны, в которую я чуть было не рухнул. Из лабиринта я выбрался на длинный уступ, простирающийся вправо и влево, насколько хватало света. Вниз уходила огромная черная дыра, исчезающая где-то в немыслимых глубинах. Обуреваемый, несмотря на свой страх любопытством, я медленно пополз вперед на животе. И именно тогда я впервые вспомнил и попытался использовать ту способность, которую, как когда-то сказал мне Бог Рук, я должен был обладать, но с которой мне еще пока не представилось случая поэкспериментировать. Я собрал воедино свой разум и сконцентрировался, приказав Сияющему Орелу покинуть меня и спуститься в пропасть. И все получилось. Вот как. Это подсказало мне, что мой разум способен поддерживать свои собственные фантазии. Я направил сияющее облако вниз, и меня окутала пелена мрака пещерного мира. Если бы не ощущение твердой скалы, я вполне мог бы вообразить себя духом, свободно парящим в безвоздушных просторах космоса. Столь же абсолютной была и тишина, нарушаемая лишь неровным биением моего сердца. Или это тоже было лишь игрой моего воображения. Я часто обдумывал возможность того, что на самом деле я лишь мертвая метущаяся душа, в одиночестве блуждающая в собственном варианте преисподней. После достаточно долгого периода времени, когда свет от облака, все еще опускающегося в глубины пропасти, превратился в слабый отблеск где-то далеко-далеко внизу, я чуть было мысленно не приказал моему эксперименту прекратиться, когда меня осенила догадка. Я остановил облако в том месте, где оно находилось, а сам пошарил руками вдоль кромки пропасти, пока не наткнулся на острый каменный выступ. Мне удалось расшатать этот камень, я разжал пальцы, опустив его вертикально вниз в бездонную яму. Я начал считать, но изумленно остановился, дойдя до двадцати. После того, как я прекратил считать, прошло еще несколько секунд, прежде чем сверкающее пятнышко далеко внизу разлетелось в разные стороны, когда камень пролетел мимо него. Я прислушался, подставив руку к уху, и в конце концов до меня донесся шум. Но это не был шум удара твердого-твердое. Это был рев, грохот, нарастающий рык, которым отозвались невообразимые дали. Это был стократ усиленный шум полета маленького камешка, все стремительнее улетающего вниз, в бесконечные глубины, в самые недры земли потрясённый, испуганный бездное существование, которое я никогда раньше и не подозревал, подавленный, закрушённый и сознающий собственную ничтожность, я позволил моему светящемуся нимбу медленно вернуться на своё место у меня над головой. Потом я равнодушно побрёл обратно по тому же пути, по которому пришёл сюда. Мне понадобилось очень много времени, чтобы отыскать первую меловую пометку у входа в туннель, и ещё почти столько же чтобы добраться до своей пещеры. Глава 14 Пещера белой травы. Восьмая фаза видения. История болезни Кроу и записи доктора Юджина Т. Таппана. В следующий раз, бродя по коридорам, которые Бог рука назвал запретными, я в конце концов вышел из лабиринта пещер на аллею, настолько странную, что она вызывала омерзение. Я оказался в большой пещере с высокими сводами, на которых играли светящиеся блики, а на земле под моими ногами вместо вековой пыли зашуршала трава. Трава, лишенная какого-либо источника естественного света, которая, тем не менее, выросла густой и пышной, но белой, как сама смерть. Мне приходилось читать что-то о таком же уродстве, существующем где-то в пропастях марокканских гор Атлас, глубоко под землей. Но здесь, увидев этот феномен собственными глазами, я ужаснулся. Небольшой луг выглядел совершенно не по-человечески. Луг, растущий с чудовищной пышностью, наливающийся бледным ужасом. Белые травинки мягко пружинили под ногами, напоминая поля давно прошедших лет. И все же я внутренне ежился, шагая по подземному лугу, против воли, вспоминая отрывок из одной поэмы Кларка Эштона смита пожухлые и бледные цветы в пещере что растут там где свод пещеры резко спускался вниз проходя лишь фути над головой я остановился и ковырнул одно из странных светящихся пятен обнаружив что источником свечения является лишайник масса крошечных отростков странно странносетчатых и замысловато переплетенных друг с другом как раз в тот миг когда я рассматривал этот островок мне на голову упала влажная капля За ней тут же последовали вторая и третья. Я отступил назад изумленно задрав голову вверх, чтобы взглянуть на раненый лишайник, явно истекающий кровью из того места, которое я поцарапал, и понял причину странного строения этого растения. Плотно переплетенные отростки и корешки образовывали ловушку, чтобы собирать сочившуюся воду, которой и питалось растение. Я начал размышлять о грибах, об округе о невидимых и неведомых тхун-а, о светлячках над моей головой, о бледном и чахлом вереске в моей темнице, и, наконец, об этой омерзительной пещере с белой травой и светящимся лишайником на сводах. А потом я пришел в ужас. Этот подземный мир, пусть даже не что иное, как порождение сна или галлюцинации, тем не менее кишел нескончаемыми чудесами. Я был все еще погружен в эти размышления, когда услышал какой-то звук, какое-то волнение, похожее на рябь, бегущую по ржаному полю, на ленивый шелест листвы. Но от этого шума волосы встали дыбом у меня на голове, и я опустил глаза, в ужасе глядя на кошмарную траву. Весь лук ожил, придя в движение, заколыхавшись, точно поверхность небольшого моря. Но не было никакого ветра и в тот же самый миг я понял, что травинки тянутся к свежей влаге, сочащейся со свода в пещеры. Видимо, обычно в пещере было вовсе не так влажно, как я думал. Ужасная трава тянулась к воде, точно так же, как цветы на зеленых лугах верхнего мира поднимают головки к солнцу. Внезапно на меня накатил такой ужас, которого мне ни разу не доводилось испытывать. Я понимал лишь, что должен немедленно покинуть это отвратительное место, и, развернувшись, побежал к выходу. Потом, уже убежав с луга и оказавшись в лабиринте пещер, я обернулся, и моим глазам предстало зрелище, от которого кровь застыла у меня в жилах. Встревоженный или возбужденный моим паническим бегством, не знаю уж что из двух, чудовищное подземелье, весь бледный лук покачнулся теперь кончик каждой травинки указывал в моем направлении. Мне потребовалось не больше секунды, чтобы обнаружить причину столь причудливой и пугающей активности. Эта дьявольская трава почувствовала, не могу понять как, крошечные ручейки моего холодного пота. Я едва смог остановиться, когда добежал до моей маленькой уютной пещерки, и там, дрожа от ужаса и отвращения, рухнул на кровать.